Глава 17. Понедельник и вторник мои законные выходные теперь, так что мое отсутствие в офисе никого совершенно не удивит. И поэтому утром я оказался в кузове мебельного грузовика, который стоял в паре сотен метров от офиса мистера Ву дальше по улице, прижавшись к забору закрытого на ремонт дома. В кузове пока даже жарко не было. Спасала и белая покраска, и матрасы внутри похожи. Затянутая мелкая сетка окошко в заднем борту пришлось на черную часть надписи, так что разглядеть его даже с пары шагов было трудно. А за этим окошком сидел я с биноклем, опираясь на сооруженный из массивных досок стол локтями. И он остался в кабине. Иногда я чувствовал, как оттуда каким-то невероятным образом до меня доносит запах табачного дыма. Пока мы просто наблюдаем, ждем появления Ву. Если все правильно рассчитали, то он приедет. Может быть сейчас, может быть позже, но приедет. Он сегодня возьмет деньги в долг и привезет сюда, и положит в сейф. Все, дальше мы уедем. На грузовик никто внимания не обращал, что очень хорошо. Удачно поставили. Поэтому те два с половиной часа, что мы наблюдали за местом, прошли без приключений. Ву появился около одиннадцати. Две машины, его ролс ройс и Шкода сзади, быстро подъехавшие ко входу. Распахнулись двери. Причем Ву ждал, когда ему откроет дверь шофер, после чего выбрался на тротуар, приосанился, надел шляпу и лишь потом размеренным важным шагом направился в подъезд. При этом он нес в руке кожаный саквояж. «Не думаю, что ошибусь, предположив, что в нем деньги, потому что другое носить мистеру Ву лично не по статусу». «Ты дурак, Ву!» – пробормотал я. Поднявшись с лавки, я трижды стукнул в стенку фургона, отогнув один из матрацев. Машина завелась, и мы неторопливо покинули Чайна-таун. Грузовик пока свое дело сделал. До вечера сидели в гараже Хупера. Мэт был уже с нами». Снова проверили все необходимое. Рабочие комбинезоны, маски, перчатки, оружие, мои инструменты, лестницу, уже в который раз испытав ее на прочность. Уложили между двух верстаков, так что она едва опиралась на них краями. И я ходил по ней туда-сюда. Пружинила, но держала. И обмотанные резиной края не стучали. Дождавшись вечера, выехали на двух машинах. Олдсмобиле и грузовичке Chevy, том самом, который с нами уже не на одно дело скатался. Грузовичок вел Мэт, а мы ехали отдельно впереди с намерением провести последнюю разведку. Потом мы оставим Олдс на стоянке, пересядем в грузовичок, а заберем его позже, если вообще забирать станем. Посмотрим. Про богов и человеческие планы я уже говорил. Положился на то, что сказал мне тогда Богуславский. И когда увидел у здания не только знакомый черный де Сото, но еще и белый Фордер, то почему-то поначалу даже удивился. «Двое сраных охранников, ты сказал?» Ехидно спросил Ион. Проклятье! А как насчет подумать о том, что когда деньги окажутся в сейфе, мистер Ву усилит охрану? Даже в плане склада «Ориент Трейдерс» была приписка, сделанная рукой Ивана Аркадьевича. Два сторожа в ОООР неизв сколько будет. Вот именно. Неизвестно, сколько будет. И сколько там их сейчас. Если две машины, то, может быть, четыре или больше. Уже не двое, буркнул я. И что делаем? Дай подумать. А что тут думать? Иэн хмыкнул. Ты с правилами своими сраными советуйся. Лично мне все равно. Я могу и по дюженичинка в день расходовать. Только шум будет. Добавил он уже с сомнением. Шум нам не подходит. Мне нужно время на сейф. Часа три. Решай тогда. Отказаться от налета? Нет, не хочу. Потому что у нас ровно один шанс. И этот шанс сегодня. До тех пор, пока Вуни расплатятся деньгами настоящими за деньги фальшивые, охраны будет больше, так что никакой разницы нет. Другое дело, что придется действовать более жестоко. Пусть я и заранее смирился с потерями противника, но все же избежать их хотелось. Я не знаю, кто именно из охраны мистера Ву душил Богуславского, потому понятно в общем. Они как солдаты вражеской армии. Некогда разбираться в том, кто и что успел сделать. Для меня все виновны. Так что без душегубства теперь не получится, боюсь. И шум может быть. В задницу сомнения. Действуем, как решили. Махнул я рукой. Ну и правильно. Будет шум, успеем свалить. А если не будет, то как решили. На стоянке у парка на окраине чайнотауна Тауна мы остановились, дождались грузовичка и перебрались в него. Мэт, еще раз, в заднюю аллею не заезжай, мотор будет слышно даже в доме», — повторил я инструкции. «Просто высади нас на входе. Если услышишь стрельбу, то возвращайся, но не прямо к дому, а встань дальше по улице, у забора стройки, и просто жди. Если за нами будут гнаться, то прикрой». «Не беспокойтесь, босс, все сделаем как надо». Мэт совершенно спокоен. «Не притворяется, а спокоен по-настоящему, в отличие от меня. У меня уже и сердце где-то в районе горла, и возбуждение через край. Завидую ему, короче». Шеви с надписью «Городской коммунальной службы на борту» описал круг по району и встал там, где и нужно. Оглядевшись и убедившись в том, что за нами никто не наблюдает, мы с сыном выбрались из машины». Взяли сложенную лестницу и быстрым шагом удалились в смердящую заднюю аллею. Подсвечивая себе фонариками, разумеется, а то нас потом враг по запаху обнаружит. Машина неторопливо уехала. Сейчас Мэт встанет в узеньком проулке неподалеку, где его даже случайно никто обнаружить не должен, и будет ждать или успеха, или стрельбы. Лучше бы успеха. «Сюда!» – показал я на забор соседнего дома. Того самого, что на ночь пустел. Надели маски, перчатки уже были на руках. Калитку вскрывать не стал, перебрались по лестнице так быстрее. С задней дверью возился меньше минуты. Пусть замок рычажный, но простенький, так что с помощью рычага и гнутой отмычки вскрыл его без всяких проблем. За дверью обнаружились темнота и лестница. Мы минут пять послушали и, убедившись в том, что никто не спешит поднимать тревогу, тихо пошли по этой самой лестнице наверх на чердак. Дверь на чердак вообще оказалась не заперта, даже замка не было, лишь крючок накинут. Сам чердак был завален всяким хламом, который должен прекрасно гореть, если что-то неправильно случится в этом доме, так что пожарной инспекции на владельцев или арендаторов не хватает очень сильно. Через скворечник выбрались на черепичную крышу. Снова замерли, прислушиваясь. Голоса. Приглушенные, но голосят во всю глотку, перекрикивая друг друга. «Чинки в том доме!» И он показал пальцем. «Так охраняют! И чего разорались!» Китайцы вообще шумные и много кричат. Иногда кажется, что у них скандал и чуть ли не драка сейчас начнется. А на самом деле они просто общаются. «Вот пусть и дальше бы так же общались. Погромче!» «Так, теперь лестницу перекинуть, упереть и на веревке тихо опустить, а потом еще и перебраться со всеми сумками и оружием. Мелочиться мы не стали, прихватили еще и дробовики, кроме пистолетов, на всякий случай. Упираясь ногами и пыхтя, мы все же сумели опустить лестницу совершенно тихо, без стука». Я чуть покачал ее, убедившись в том, что не соскользнет. Потом шепнул. «Страхуй, я полез, потом оттуда придержу». «Давай!» Все же карабкаться по прогибающейся конструкции на высоте третьего этажа немного не то, что перебираться с верстака на верстак в мастерской. Страшновато. И сумка на бок сползла. Тянет в сторону. А она тяжелая. Но ничего. Перебрался. Схватил лестницу за рога и придержал ее, пока Иоанн полз по ней. Все, перебрались, затем и лестницу на свою сторону перекинули. Пусть пока здесь лежит, дальше видно будет. Нам она уже не нужна, похоже. Вон телефонный кабель, его мы сейчас перекусим у самого столбика, одну жилу, чтобы не обвис и выглядел целым, на всякий случай. Все, теперь могут звонить куда угодно и им кто угодно». Чердачный скворечник — самое обычное окно, запертое изнутри на шпингалеты. Залил его резиновым клеем, наложил плотную бумагу, подождал немного, после чего разбил стекло. Получилось совсем тихо. Ни единый осколок не вывалился. Сигнализация здесь есть, но она на раму, так что молчит. Затем пара минут возни при свете фонарика, и все. Теперь тревога точно не подымется. Открыл шпингалеты, и мы оба тихо, стараясь ничем не стукнуть, забрались на чердак, тоже пыльный и захламленный. Тут хотя бы светить можно. Дверь с чердака посерьезней, с замком и тоже сигнализацией. По описанию нашел контакты, вложил туда станиолевую полоску, язык замка просто отжал. Он здесь захлопывающийся. Затем куском провода перезамкнул контакты в обход, так что с этим тоже закончили». На лестнице темно, но не так, чтобы совсем глаз кали. Тут окна есть. И что особенно хорошо, ступеньки ковровой дорожкой покрыты. Так что наши кеды-конверс даже не скрипят своими резиновыми подошвами. Третий этаж офиса оказался просто пустым. Даже мебели нет в комнатах. Многовато пространство оказалось для дел мистера Ву. На втором, который мы тоже тихо осмотрели, обнаружилась лишь запертая дверь в коридор которую я вскрывать не стал. Она наверняка и заперта, потому что там никого нет и шляться незачем. Ну и мы не будем, нам вообще в подвал». Дверь на задний двор на первом этаже. Металлическая, замок простейший, просто защелка. Но есть здоровенный засов, что надежнее любого замка. Только изнутри откроешь. Я пошевелил его, а затем еще и чуть смазал. Дверь может пригодиться, как путь отхода. Подвигал засов, никакого шума вообще. Отлично. Голоса охранников раздавались уже совсем рядом. И кроме криков слышался еще характерный звук, то ли бросаемых на стол костей, то ли чего-то подобного. Китайцы еще и азартны, любят играть. В чайно Тауне множество подпольных казино, всяких лотерей и прочего подобного. Иногда кажется, что местное население вообще все деньги на игру спускает. Спустились еще напролет ниже, оставив сумку с инструментом и все лишнее на лестничной площадке. Замерли, прислушиваясь. Коридор темный, но из-под двери справа пробивается свет. Значит, там сидят. Сколько бы тут их ни было, но собрались вместе и развлекаются. Интересно, если бы мистер Ву их за игрой застукал? Что бы он сделал? Или это нормально? Теперь вопрос самый интересный. Дверь в ту комнату заперта или нет? Не знаю. И как проверить, тоже не знаю. Стоп. Туалет у них где? Если здесь, в коридоре, то наверняка открыто. Раз они даже в кости или во что там еще играют, наплевав на службу, то сомнительно, что будут запирать дверь каждый раз, когда идут в уборную. «Сиди, жди!» Прошептал я Иоанну Науха, после чего положил свой дробовик на ступеньки, вытащил длинный из-за навинченного глушителя вальтер и тихо, стараясь не издать ни единого звука, пошел по коридору. «Если здесь есть уборная, то она вон там, в самом конце, а больше ей быть и негде». Быстро дошел до двери, тихо приоткрыл, надеясь, что не заскрипит, но она все же заскрипела. «Слегка. Не страшно». Заглянул внутрь. «Точно уборная. Слева умывальник, дальше за дверью унитаз. На окне вскрытая пачка туалетной бумаги. Не очень чистая уборная, кстати. Пахнет. Что при всем прочем, хороший знак. Охранники сюда отлить шляются. Ну что, попробовать войти туда? Или все же дождаться, пока нужда кого-нибудь сюда приведет? Сначала замок посмотрю. Вот что сделаю». «Если с защелкой, то дверь может быть закрыта. Если только ключом закрывается, то тогда...» Все так же бесшумно дошел по ковру до двери, включил фонарик. «Обычный замок, только на ключ. Я его знаю. Язык с этой стороны не разглядеть, так что придется немного рискнуть». Вернулся к Иону, присел рядом, зашептал. «Надо дверь аккуратно потянуть. Если открыто, то входим и дальше по плану». А если закрыто, то ждем дальше, пока кто-то мочиться пойдет. Тогда точно откроют. Уборная в коридоре. Давай! Иоанн тихо сдвинул кнопку предохранителя своего винчестера. Пистолеты-пулеметы были бы лучше, учитывая обстоятельства. Но у нас их нет. А дробовики есть. И есть вот этот тихий Вальтер. Так что будем обходиться имеющимся. Пошли! Дробовик на плече, стволом вниз, Вальтер в руке. И он следом, чуть не в затылок дышит. Подобрались к двери, встали, слушая. А за ней эмоции через край. Или нам так кажется. Странный язык. Даже интонации совсем другие. Вот и догадывайся, что у них там за проблемы. Может быть, просто анекдоты рассказывают. Нет, тогда бы смеялись. Или они орут, а не смеются под анекдоты. «На три», — шепнул я и положил руку на дверную ручку. «Давай!» И Иоанн спокойным выглядит тоже, как и Мэт: «Это я один такой нервный, что внутри все сжалось? Или они, как и подобает бритам, умеют скрывать свои эмоции, а у меня просто не очень хорошо это получается?» Вдохнул, выдохнул. Посчитал тихо. Потянул ручку. Дверь легко подалась, и я тут же рванул ее на себя и прыжком оказался в комнате. Четверо. Трое играют, сидя за столом, в нечто непонятное. Там все в куче, какие-то фишки вроде домино, кости и деньги. Один сидит на диване и ковыряется в носу. При моем появлении так и замер, не вынимая пальца из ноздри. Иоанн влетел следом, сказал, негромко уставив ствол ружья на игроков. «Не шевелиться никому!» Сидящий на диване совершенно спокойно вытащил все же палец из носа и полез рукой под пиджак. Я выстрелил. Раздался негромкий хлопок. Лязгнул затвор. Со звоном вылетело и покатилось по полу гильза. В середине лба охранника появилось отверстие, из которого на переносицу вытекла быстрая струйка крови. Он просто обмяк. Голова свалилась на грудь. «Это солдат вражеской армии. Я не могу разбираться с каждым персонально. Именно так и никак иначе». «Кто не понял?» Сказал уже я, наведя пистолет на сидящих за столом. Те дружно, хоть и медленно, подняли руки. Я вытащил из кармана, припасенный именно для этой цели, моток прорезиненной дакт-ленты из тех, что используются для обмотки высоковольтных кабелей. Сказал, прицелившись в голову тому, что сидел ближе. «Ты первый. Медленно ложись на пол, руки за спину. Очень медленно. Если дернешься, то я тебя убью. Ты все видел». Невысокий коренастый китаец со скуластым костлявым лицом медленно поднялся. По его глазам было видно, что он ждет любой возможности что-то сделать, но я такой ему не предоставил. Дула глушителя следовало за каждым его движением. И это он тут старший, двое остальных смотрят на него. Причем у этого лицо непроницаемы, а остальные явно испуганы». Когда старший лег на пол, я быстро его обыскал, вытащил из кобуры армейский кольт, отбросил в сторону. Затем нашел еще один маленький пистолет за ремнем сзади, который полетел туда же. Затем тщательно смотал ему руки за спиной и ноги в лодыжках. Надо будет и рот заклеить, но это позже. иан в это время переводил ствол ружья с одного оставшегося сидеть на другого, не давая никому расслабиться». Затем я упаковал также второго, потом третьего. Отрезав кусок от занавески, я разделил его на три части и соорудил из них кляпы, для надежности обмотав лентой сверху. Еще раз всех обыскали, на этот раз тщательно, обнаружив у одного плоский нож в носке. Затем вытащили сначала труп, потом связанных китайцев в коридор, чтобы никто не мог разглядеть этого безобразия через окно. Оружие ногой отпихнул под диван, тоже, чтобы на глазах не валялось. «Приглядывай», — сказал я Иону. «Я вниз. У сейфа только один нужен, так что задача британца наблюдать за подступами и следить за упакованными охранниками». Прихватив с лестницы сумку с инструментом, я направился в подвал. Там тоже пришлось сначала отключать сигнализацию, причем уже хитрую. Хорошо, что Богуславский все подробно изложил в схемах. Замок в металлической двери был тоже солидный. Возился с ним минут 10, пока все же не справился. Затем нашел спрятанный тумблер и отключил второй контур сигнализации, завязанный на включение света. Простенько, но может быть большим сюрпризом даже для опытного взломщика, если не знать об этом заранее. И третья степень защиты – плоский переключатель пластина под плиткой у самого сейфа. От него тоже может завыть сирена. Так что плитку снял, бережно, почти не дыша, отключил сигнализацию. Да, сейф именно шваб. Шестифутовый, насыпной. Замок и все вокруг защищено толстенной пластиной броневой стали, на которой погибнет любое сверло. Сверлить придется дважды. Хорошо, что верхнее отверстие может быть небольшим, лишь бы спица изогнутая пролезла. Главное сейчас хорошо все измерить. Это самое главное. И схему механизма развернуть пусть будет перед глазами. Так, вот верхняя точка. Отметим керном. Вот нижняя. Начну с верхней. Размотал удлинитель, заправил первое тонкое сверло по металлу в электродрель Black Decker. Переключил обороты на минимальные. И охлаждать часто придется стали в самой двери серьезные, так что на верхнее отверстие ушло 42 минуты. Я засек время. Когда сверло ушло вглубь, я аккуратно отложил дрель и взялся за хитрым образом изогнутую толстую проволоку. Теперь вот это полукольцо надо завести так, чтобы оно захватило головку блокиратора, после чего закрепить. На это ушло еще минут 10. Поймать нужную деталь было сложно, К тому же проволока все время норовило зацепиться за болты крепления броневой пластины, крепящиеся к внутренней стенке дверцы. Когда все же расположил все как надо, то еще раз промерил по схеме дверцы, убедившись в том, что поймал нужную деталь. Затем слегка потянул проволоку вверх давая крючку на полу кольце зацепиться плотно. Загнул ту часть, что торчит из отверстия, а потом еще и забил в дырку оловянный чопик, заблокировав конструкцию окончательно. Теперь не соскочит. Теперь вторая дыра нужна. Побольше. Будем сверлить, а затем расширять и расширять. Это уже рабочее отверстие. Через него вскроем замок. Тут часа на два дел. Так что размяться, выдохнуть — И за дело. Замок в швабе мощный, но у него есть свои слабые места. Тягу взрывом, как в том сейфе, что я вскрывал в конторе кабана Почетти, не скинешь. Она закреплена на мощных шарнирах. Но она связана с кодовым замком, который держится за три языка из легированной стали, сразу шестью мощными штифтами. Их не сломать и не преодолеть ничем. Это если пытаться провернуть. Но диск, из которого штифты торчат, отходит от шестерни на пружине. И вот в эту сторону нужно не слишком большое усилие. Главная проблема – удержать его в таком положении, не дать отскочить назад. Если делать это все просто инструментами, то придется не дыру сверлить, а рассверливать по кругу, потом срубать и срезать металл, так, чтобы рука пролезла. А на это сутки уйти могут. Но мы попробуем пойти... Другим путем. Убил три сверла и фрезу. Пока проходил сталь дрелью. Устал и взмок. Но в результате получил отверстие чуть не в дюйм шириной. Отсюда и до нужного узла 22 сантиметра. Так что для начала попробуем щупом. Надо сориентироваться. Очередная стальная проволока исчезла в дыре. Я даже перчатку снял, чтобы лучше чувствовать. «Да». Вот диск с круглым и гладким боком, и вот шестерня привода замка. Теперь по проволоке надо завести туда изогнутую буквой «Л» железную пластину с чуть заточенным концом. Придется повозиться, но... Есть! Вошла!» Почувствовал сопротивление пружины. Штифты чуть вышли из блокиратора. «Теперь самое сложное и ювелирное по исполнению». Подвести туда наложенную на другую железную полоску и примотанную ниткой, размятую пальцами пластинку, чего-то похожего на зеленоватую глину, пахнущую миндалем. Нобеля 808. Мастичной взрывчатки. И так, чтобы не сорвать тонкие провода и не выдавить детонатор. На это ушло еще 20 минут, за которые я совершенно упрел, «Текло с меня, как с весеннего сугроба. Но все же мне удалось чуть отжать пружину и воткнуть взрывчатку под диск. Затем еще пришлось аккуратно вытаскивать первую железку, потому что неизвестно, куда она там отлетит и что собой перекроет. Аккуратно потянул провода, убедившись в том, что из обжатых контактов не выскочили. Затем размотал их дальше и, отойдя в другой угол комнаты, подсоединил их к машинке». Спрятался за обшарпанный шкаф, раскрутил динамку и утопил пальцем тугую эбонитовую кнопку в железном предохранительном колечке. Бахнуло. Из дыр в двери потянулся серый дымок. Но момент истины. Верхнее крепление не вылетело, так что блокировка не должна была сработать. Натянул перчатку, повернул ручку на дверце, замок открылся. Внутри механизма упала какая-то железка. Взрыв просто сорвал стопор соси, оси, что и требовалось. Потянул, заглянул внутрь. Пустой сейф. Только на верхней полке покачивает головой китайский болванчик. Если бы не было болванчика, то сюрприз бы получился. Но мистер Ву и здесь переиграл немного. А так он словно сказал «Ха-ха», Зря старались. Ну, что тут? В подвал заглянул Иоанн, услышавший отзвук взрыва. Что, сраной бумаги нет? Есть, сказал я уверенно. Ищем тайник. То есть я ищу, а ты сторожи. С чего ты взял? Насторожился он. Вот с этого. Я показал пальцем на продолжающую качать головой фигурку. Иногда так делают. Сам не сталкивался, но знаю. Ты ломаешь сейф. «Теряешь время, а приз в другом месте. Иногда даже на виду». Я огляделся. «Давай быстрее! Там один уже в штаны наделал! Воняет, как в сортире!» Буркнул Иоанн и исчез. «На втором этаже? Запертом?» «Нет. Ву не потащил бы туда саквояж на глазах охраны. Он спустился в подвал сам, без них. В этом я уверен. И спрятал тоже сам». «И это означает, что тайник должен быть не сложным, не фальшивая водопроводная труба, которую надо долго снимать ключами, а какой-то такой, куда можно добраться просто руками, максимум с помощью карманного ножичка. И он должен быть большим, потому что денег бывает много. Потолок исключен, он просто гладкий, плита». Пол покрыт плиткой. Я поползал по нему на четвереньках, выискивая зазоры, но ничего не нашел. Везде видны растворные швы. Отодвинул оба шкафа. Не нашел за ними ничего. Заглянул в вентиляцию, проверил ее вглубь щупом из проволоки, но и там оказалось пусто. Двери обычные, тонкие, в них ничего не спрячешь. Вверх, низ и стенки шкафов. Вроде бы все обычно. «Кстати, шкафы одинаковые, вместе куплены, задние стенки просто фанерны, но мы вот проверим кое-что». Взяв линейку, я замерил расстояние от дверцы до стенки у одного шкафа, затем у другого. Четыре сантиметра разница! «Ха, ты думал, что такой умный Ву?» Сказал я, посветив фонарем на заднюю сторону того шкафа, где расстояние было меньшим. «Фанера на шурупах держится». Их точно никто не отвинчивал, ни единой царапины на головках. Подцепив край фанеры отверткой, я слегка ее отогнул вместе с шурупами. Вот оно что, она просто задвигается в пазах. Умно, ничего не скажешь, шурупов нет, это головки вклеены. Подцепил край пальцами, с другой стороны нажал отверткой. Есть, поехала. И прямо на пол посыпались пачки денег, уложенные в тайнике вертикально. Кучей, столбик за столбиком. Много денег. Очень много. «Сколько ты там взаймы взял, мистер Ву? Посмотрим, как будешь расплачиваться». Побросал все пачки в сумку. Потом сорвал и верхний лист фанеры. Но под ним было пусто. Все нашел похоже. Подумав чуть-чуть, взял из сейфа фигурку и переставил в шкаф. Вроде как сюрприз оценил. Качнул пальцем голову фарфорового китайского мандарина, она равномерно, как метроном, закачалась из стороны в сторону. «Инструмент!» «К черту!» «Это был последний выход!» «Пусть тут остается!» «Пальцев на нем нет, я об этом заранее позаботился и работал в перчатках, так что бросаю его к черту!» Только остаток взрывчатки заберу и детонаторы. На всякий случай. Просто не нужно так оставлять. Сумку взял. Вся добыча в ней. Дробовик на плечо. Пистолет убрать. Гильза там на полу. Так и пусть себе лежит. Следы ее в интересное место ведут. Пусть полиция развлекается поисками. Все. Пошел. Здесь мы закончили. прошептал Иоанн, когда я появился в коридоре. «Коперы!» «Сюда?» «В дверь стучались! Машина у подъезда стоит!» И точно, послышался стук в дверь. Их еще не хватало. И, кстати, что их сюда принесло? По-разному, может быть, по-разному. Они еще и у мистера Ву на зарплате оказаться могут. Так что приглядывают за местом. Но в таком случае тревогу поднимать не будут, это точно». «Сначала попробуют все же до охраны достучаться, а потом... потом побегут звонить нанимателю, то есть мистеру Ву». Дверь в комнату из коридора открыта. Хорошо слышны голоса у подъезда. Слов не разобрать, но говорят двое. И еще звук работающего двигателя слышен с улицы. Это их патрульный экипаж там стоит. «Сейчас назад пойдут, точно!» – прошептал иэн «Или один, или оба!» Патрульные еще с минуту поговорили на крыльце, потом раздался стук в окно, а затем еще какая-то возня. Кто-то из них явно заглянул в окно, ну и ничего не обнаружил, кроме пустоты. Нет, это не личная инициатива, точно. Просто патрульные констебли не лезли бы так настойчиво в офис главного бандита района. Уж они-то все знают, что здесь и как. Это, так сказать, заинтересованные лица, никаких сомнений. «Пошли назад!» Я слегка коснулся плеча Иона. «Во дворик!» Быстро добежали до двери, я отодвинул засов и тихо открыл замок. Дверь распахнулась совершенно бесшумно, откуда-то из задней аллеи потянула помоями. «Не на дорожку, по траве!» Дорожка до задней калитки посыпана гравием, шум будет, а трава стрижена, поэтому засеменили по ней. Дальше я также тихо отодвинул засов на калитке и тут же услышал шаги с той стороны. Замерли. Я мысленно выругался, хотел уйти мимо помоек, но не успели. Иоан приложил палец к губам. Я кивнул. Луна сегодня полная. Видно, все хорошо. Констебль, а больше некому, остановился прямо за калиткой, потянул ее. Петли еле слышно скрипнули. Засветился фонарик. Луч упал на прикрытую заднюю дверь здания. Копер что-то пробормотал и вошел во дворик. И тут же встал, потому что Иоанн направил ему в грудь ствол дробовика. «Стой тихо, Фанук!» Сказал я с другой стороны, выдергивая у него из кобуры револьвер. «Мордой вниз!» «О, а мы уже знакомы!» Это тот самый, что оштрафовал меня за мочеиспускание в общественном месте. Его тут территория выходит. Но я в маске и перчатках. Мне все равно. Полицейский сопротивляться не стал. Молча лег на землю. Хотел что-то сказать, но я вдавил ствол ружья ему сзади в шею и шепнул. «Ни слова, или покойник? Держи его!» Показал я жестом Иону и выскользнул в калитку сам. «Теперь бежать нельзя. Придется и этих обоих упаковывать». Я зашел с другой стороны забора, не той, по которой обходил двор тот копер. Встал на углу, аккуратно выглянул. Второй отошел к машине, стоит у открытой двери спиной ко мне. Мотор шумит, так что смогу подойти тихо. «Никого вокруг?» «Нет, никого. Дело уже к утру. Все спят давно». «Патрульный все же услышал меня» когда я был от него в нескольких шагах, но повернулся спокойно, будучи уверенным в том, что это напарник вернулся. И когда увидел направленный на него дробовик, то просто раскрыл рот, потеряв дар речи на какое-то время. Но, впрочем, быстро его обрел снова. «Я полицейский, ты придурок!» Сказал он веско. «Хоть святой Петр, фанук! Шагай вперед и не дергайся, а то рога снесу, корнута! Давай, давай, не тормози!» «Надеюсь, что итальянский акцент у меня все же получается». «И ствол из кобуры. Очень медленно. На машину положи». Спорить он не стал. Сделал, как сказано. За жизнь он не опасался. Коперы для большинства преступников неприкосновенны. Кроме разве что банковских грабителей. И итальянские слова подействовали. Если итальянцы, то аутфит. А аутфит играет в рамках правил. Полиция за своих мстит, и мстит всерьез, вот их и не трогают. Я под прицелом ружья завел его во двор, там уложил рядом с напарником, после чего мы тщательно связали обоих ленты, хоть не стали завязывать рты. Прикрыв калитку, вдвоем выскочили в заднюю аллею. Иан было вознамерился бежать дальше, но я дернул его в сторону. «Туда!» Он не стал спорить, побежал следом. Не забыв оглядеться, мы выскочили на улицу, и я запрыгнул за руль патрульного «Шеви», бросив туда предварительно револьвер, так и лежавший на крыше. И он уселся рядом. Я воткнул скорость, и машина понеслась по улице. Я все же объехал квартал, чтобы даже по звуку не дать определить наше направление. Затем выехал на нужную улицу, так никого и не увидев. Ни машин, ни пешеходов. И подкатил к проулку, в котором нас должен был дожидаться Мэт. И хоть тут все пошло по плану. Грузовичок стоял на положенном месте, а Мэт курил за рулем. «Все, валим отсюда!» объявил я, заглушив мотор полицейской машины и открывая дверь. «Как можно быстрее!» Вернулись в гараж мы без всяких происшествий. Даже олдсмобиль забрали со стоянки. Там переоделись, сожгли перчатки и маски в ведре во дворе, комбинезоны и кеды собрали в мешок, сунули туда железяку из скопившегося на заднем дворе хлама, после чего отдали Мэту, чтобы выбросил в воду. Он как раз недалеко от канала живет. Теперь еще и от Вальтера нужно избавиться. Но все же не сейчас. «Пока еще не все закончилось, и пистолет с хвостом может пригодиться». Потом, сев у Иоана в офисе, взялись считать деньги. 40 тысяч фунтов, которые Ву взял взаймы, были упакованы отдельно, в бумажную ленту, а не в резинке, и их я тут же отодвинул в сторону. «Это пока не трогаем», — объяснил я. «Может, еще и отдать придется». Я предупреждал. «Никто не спорит», — сказал Иоанн. «Давай я пока плесну всем». Он встал из-за стола, достал из шкафа бутылку скотча и три разнокалиберных стакана. Расставил все на столе. «Льда нет, естественно», — уточнил я. «Какой сраный лед!» Он возмутился. «Такой скотч смакуется! Вдыхаешь, пьешь глоточек, выдыхаешь и чувствуешь, как у тебя внутри все как в дубовой бочке. Лед ему еще!» «Наливай, ладно, только не выступай», — махнул я рукой. Это еще и традиция. Мы с ним вот так по стаканчику скотча каждый раз после дела здесь выпивали, и нарушать ее не следует. Так что прежде чем взяться за остальные деньги, мы чокнулись и выпили. И я даже не поморщился, хоть виски терпеть не могу. Под настроение пошел, как лучший коньяк. Считаем, короче. Я взял первую пачку из кучки. Деньги были и в фунтах, и в долларах. Доллары явно из одной партии, сплошь двадцатки и стянуты одинаковыми резинками. Фунты разные, и по двадцать, и по десять, и по пять. Считали медленно, потому что еще и проверяли банкноты, но если они и были фальшивыми, то не с той матрицы. Скорее всего, все же настоящие. В финале набралось 18 тысяч фунтов и 70 тысяч долларов. «В Куидах 32 гранда!» Не сказал, а просто выдохнул Ион, завершив подсчет. «Это реально сраный приз, а? Никогда столько сразу не видел!» Покачал головой Мэт. «Тогда как договорились?» Продолжил Ион. «Пять долей. По две на тех, кто работал. Доля колесам, Так?» «Да хоть половина доли!» Мэт опять покачал головой. «Это же жуткие деньги!» «Как договорились, так и делим!» Сказал я. «Только одно условие. Пока два гранда откладываем в сторону. Могут понадобиться. Раскидываем тридцать. Тоже предупреждал, так?» «Не вопрос!» — ответили они хором. Мэт, твои шесть. Я отложил его долю только в фунтах, чтобы ему с обменом не возиться и не мельтешить, где не надо». «Все, забирай. Только с ума не сходи, живи пока тихо. Если ты завтра на Бентли на работу приедешь, то это вызовет подозрение. «За меня не беспокойся, мне не 16 лет». «Рассчитываю на это». «Иэн, нам по дюжине. По пять в куидах делим прямо сейчас, а остальное надо поменять. Разбросаем через пару дней. Или могу отдать так, мне все равно на самом деле». Хоть официальная валюта зоны Большого Каира, фунт стерлингов, доллар, в силу того, что привязан к курсу фунта жестко, пять к одному, тоже вполне свободно обращается. «Нормально». Поменяй мне, а сам как хочешь. Мэтт, про мешок не забудь. Он должен максимум через полчаса оказаться в воде. Все сделаю. Давай еще по одной. И он взялся за бутылку. Черт, паб закрыт. Самое время было бы сходить. Подумав, я с ним даже согласился, но поскольку папа открыт не был, а я зевал на ходу, то, прихватив с собой сумку, я попрощался со всеми, вышел на улицу и уехал домой на своем додже. Еще пока ничего не закончилось, самое интересное впереди, пока мы столкнули первый камень с горы, который, по моим расчетам, должен потянуть за собой целый обвал».